За одно пенни письмо могло быть послано в любую точку страны. До этого цена за отправку письма зависела от расстояния. Благодаря железной дороге доставка настолько подешевела, что теперь оплата назначалась независимо от дистанции. В конце XIX века талантливый дилетант, американец Ричард Ловел Эджборд, придумал механическую систему сигналов, чтобы получать результат скачек Раньше букмекера. Но он был достаточно обеспеченным человеком, чтобы нуждаться в такой системе для постоянного использования. Поэтому Эджворд никогда не прилагал усилий, чтобы развить ее и усовершенствовать. Возможно, его больше занимали другие собственные изобретения, такие как новый вид парового двигателя, или машина для резки репы, или семейные проблемы, поскольку он был женат четыре раза и имел много детей. Через 20 лет француз Клод шап изобрел другую систему сигналов, которую назвал «телеграф», что означало «письмо на расстоянии». Она работала по принципу механического семафора. Располагавшаяся на вертикальном столбе горизонтальная балка, вращавшаяся в разных направлениях, имела на обоих концах стрелки. Они, в свою очередь, указывали в определенных позициях на номер, по которому, сверяясь с книгой, где были указаны коды, 9999 слов и фраз, можно было определить сказанное на расстоянии. Во время демонстрации устройства 12 июля 1793 года было передано сообщение на расстояние в 21 милю за 11 минут. Однако все сказанное необходимо было тут же перепроверять, поскольку малейшая помарка могла привести к искаженному смыслу сообщения. После, тем не менее успешной демонстрации, никому не пришло в голову подумать об охране изобретения, и через месяц копия книги кодов попала в руки британцам. Идея эта не была должным образом оценена. Британский почтовый офис считал ее ненужной, поскольку было достаточно мальчиков, разносивших послания. До тех пор, пока в Адмиралтействе не решили, что подаваемые на расстоянии сигналы можно использовать на море. Джордж Мюррей взялся усовершенствовать телеграф, за что он был награжден в 1796 году суммой в 2000 фунтов. Его система была гораздо проще и состояла из шести открывавшихся и закрывавшихся окошек, которые представляли собой буквы, а в некоторых случаях и целые фразы, постоянно использовавшиеся в обиходе, такие как «прием», «сообщение послано», «ждем ответа». Каждое утро из правительственной резиденции в Белом холле в Портсмуте на расстоянии в 63 мили посылался нужный сигнал – прием которого занимал 45 секунд. С помощью этого сигнала давались необходимые указания для отправлявшихся в колонии кораблей. Французская система использовалась до 1850 года, а телеграф Мюррея был забыт после 1837 года, так как был запатентован электрический телеграф, оказавшийся гораздо проще в использовании и работавший несравнимо быстрее. Это случилось после того, как Майкл Фарадей произвел свой первый электромотор. Вскоре пришло понимание, что если проложить провода, то можно попробовать посылать сигналы на расстояния гораздо более далекие, чем это делали до сих пор. Многие взялись за эту задачу, включая американца Самуэля Финли Брис Морзе. В 1840 году он запатентовал свой код, вошедший в историю под названием Азбуки Морзе и с ее помощью выработал новый метод передачи сообщений. В это время по другую сторону Атлантики Уильям Кук, увидев модель телеграфа, демонстрировавшуюся в Германии, по возвращении в Англию решил сконструировать свой аппарат, в основу которого положил музыкальный ящик. Его изысканиями заинтересовался Чарльз Уитстоун, мечтавший передавать по проводам концерты и речи из парламента. Два изобретателя, встретившись, справедливо решили, что телеграф может быть успешно использован на железной дороге. Ведь с помощью сообщений легко контролировать систему транспорта и предотвращать крушение, возникавшие из-за несогласованных действий.